Ольга Никонова, Леший. Полуденное солнце октября светило, но совсем не грело, как, впрочем, и в другие месяцы года, в этом проклятом и богом, и чертом месте. Сухая чахлая трава качалась в так дыханию ветра. На полуголом пригорке одиноко чернел силуэт сидящего человека. Человек допил минералку из маленькой бутылочки, Аккуратно свернул пустую пачку из-под витаминного печенья, засунул ее в пустую пластиковую бутылку и завинтил крышку. Бутылка отправилась в рюкзак. Человек сосредоточенно всматривался вдаль, туда, где одиноко, словно рука утопающего, маячила в сером безликом небе полосатая труба чая. Марат не был молодым, ищущим острых ощущений и новых впечатлений человеком. Наоборот, жизнь столько раз его била, что удивительно, как еще не сломала. В свои сорок восемь он выглядел на все шестьдесят, но только внешне. Совсем лысый, немного сутуловатый и коренастый, но сильный, как волы, мощный, как танк, он сохранил какой-то особый огонек в глазах, за что его и прозвали «леший». Волосы покинули его голову еще в 87-м, через год после того, как его роту направили ликвидировать последствия катастрофы на четвертом энергоблоке Чернобыльской атомной электростанции. К окончанию срока службы в живых из всей роты осталось пятеро. Как и многие пацаны, после армии Марат женился на той, которая его дождалась – Марина была самой красивой, нежной и доброй девушкой из всех, что он встречал в своей жизни, и стала ему любящей, верной и преданной женой. Марат был безумно рад своему счастью и наслаждался каждой минутой, что проводил рядом с ней. Беда пришла внезапно и, как водится, не одна. Однажды вечером, когда молодая семья Усмановых возвращалась домой, Марину, находящуюся на четвертом месяце беременности, сбила машина. Марат остановился, чтобы прикурить сигарету, а она стала переходить дорогу. Он до сих пор очень смутно и какими-то обрывками помнил события тех часов. Ее розовое платье, она оборачивается посмотреть, почему его нет рядом, не глядя ступает на проезжую часть... Виск тормозов, ее крик. Кровь, темнота. Руки Марата смыкаются на шее водителя серебристой иномарки. Темнота. Посиневшее лицо и полные ужасы голоса водителя. Темнота, чьи-то руки заламывают его руки. Щелчок наручников на его запястьях. Кровь на капоте, кровь на асфальте. Кровь в ее русых волосах. Темнота. Шестнадцать лет строгого режима тоже не приминули оставить свои печати на его теле и душе. Отсидев от звонка до звонка, Марат вышел на свободу, но от былого пылкого юноши остался лишь блеск в глазах, вспыхивающий в те минуты, когда он вспоминал о том, как был счастлив с ней. Не желая чувствовать на себе осуждающие или сочувствующие взгляды окружающих, Марат уединился в глухом Тамбовском лесу, устроился работать лесником. В свои 37 он отпустил окладистую бороду, и окрестные ребятишки звали его не иначе, как Дед Марат. В лесу ему нравилось, здесь никто не отвлекал докучливыми разговорами, а животные, чувствуя его настроение, сами подходили к сторожке, или же наоборот старались обходить ее стороной. Перемены произошли апрельской ночью 2012 года. Выпив, как полагается, пятьдесят граммов перед сном, Марат отправился спать. Однако уснуть ему в эту ночь все никак не удавалось. Что-то смутное и непонятное ворочалось у него в душе. В памяти всплывали неясные образы 1986 года, фонящие радиации руины, оставшиеся после взрыва от четвертого энергоблока атомной электростанции, запах смерти невидимой, но неотвратимой, и весь тот ад, что там творился, все казалось таким недавним, что Марату стало не по себе. Телевизор он не смотрел больше года, а радио слушал редко, только по весне, когда говорили о погоде и паводках. На сегодня прогноз был хорошим, подъем воды незначительный, но что-то все равно не давало покоя. Он налил себе и выпил еще сто граммов водки, но легче не стало. Марат вышел на улицу. Близилась полночи, на небе с пелым апельсином висела луна. В кустах сопели и топали недавно проснувшиеся ежики. Ветра не было, стояла теплая, даже душная апрельская ночь. Привычные звуки леса немного успокоили его, и лесник решил, что пора ложиться спать. И вот в тот пограничный момент, когда сознание еще не полностью выключилось, он услышал ее голос. «Иди ко мне, ты мне нужен». На фоне ярко-алого неба красовался остов полосатой трубы ЧАЭС, а рядом в столбе невероятно яркого света стояла она, воплощение женской красоты, нежности, чувственности, и она звала его, Марата, самым лучшим из всех голосов, голосом его Марины. «Марат, я здесь, я жду тебя». Марат очнулся, словно в горячечном бреду, сердце кувалдой лупило по ребрам, лоб покрылся испариной, из пересохшего горла сипло вырывался воздух, а руки судорожно сжимали одеяло. Через несколько слишком долгих минут реальность начала возвращаться, сердце сменило галоп на размеренную рысь, а онемевшие конечности вновь становились родными руками. «Нет, я зря на ночь пью». сказал он сам себе, подойдя к ведру с водой, с размаху погрузил туда лицо. Завязывать пора, или бабу завести. Не, кстати, возникшая мысль о бабах невольно натолкнула на мысль об измене Марине, и, вынурнув из ведра, Марат залепил себе две звонки хоплюхи, то ли смахивая остатки сна, то ли выгоняя мысль о бабах. В эту ночь он так и не заснул. На следующий день в избушке лесника заработал простаивающий год без работы телевизор. Канала было всего три, и те центральные. Но даже здесь с самого утра твердили о каком-то выбросе, о какой-то зоне. Марат не вслушивался. Стараясь наладить антенну, он не смотрел на экран и лишь случайно глянул в зеркало, которое поставил напротив телевизора специально, чтобы видеть качество настройки изображения. На экране, рядом с полуразрушенной А.С. стояла она. Марат разом взмок и выпустил из рук антенну. Изображение тут же пропало. Судорожно глотая ртом воздух, он опустился на пятую точку опоры. Заставить себя вновь подойти к телевизору лесник смог лишь через час, когда 250 граммов прозрачной горючей жидкости придали ему уверенности в своих силах и немного развеяли нереальность всего происходящего. В выпуске новостей на этом же канале снова показывали одну и ту же картинку – труба АС, а недалеко от нее столб ярко-белого чего-то, сразу не поймешь чего, но никаких женщин не было и в помине. Марат немного успокоился и вскоре вернулся к своим ежедневным обязанностям. Ночь без сна, напряжение и, наконец, алкоголь в итоге сделали свое общее дело. К вечеру он уснул здоровым крепким сном. Под утро видение повторилось, но было немного другим. Марат стоял на пригорке, а к нему, словно по воздуху, шла она. Руки ее были распростерты в объятия, а голос стал немного ниже и сильнее. «Иди же ко мне! Я собираю всех своих сыновей! Вы мне нужны, а я нужна вам!» Она подошла к нему, встала рядом и обняла за плечо. «Смотри!» Вместе они поднялись над землей и полетели с огромной скоростью, под ними простирались просторы ее земли, на которой россыпью лежали какие-то непонятные вещи, то тут, то там крутились маленькие смерчи и вспыхивали молнии, то ли табуны, то ли стаи каких-то незнакомых диковинных зверей неслись куда-то. Амарат поднимался все выше и выше, и вот он уже видит границу, танки, БТРы, блокпосты, какие-то люди пытаются обойти заставы и проникнуть внутрь охраняемого периметра. Это тоже мои сыновья. Они уже поднялись на такую высоту, что трудно было различить какие-либо здания, даже самые крупные постройки сливались с ландшафтом. Марат посмотрел на свою спутницу, но никого рядом не увидел. И тогда он начал падать. Земля с неимоверной скоростью приближалась к нему навстречу. Ветер со свистом вырывал из глаз слезы, размазывая картину места его вечного упокоения. Животный страх парализовал волю, и где-то на уровне инстинкта Марат испустил предсмертный крик. И проснулся.